Дэн Абнет, Маленький Хорус. С виду невинный цветок, но змея таится под ним. Поговорим о маленьком Хорусе Оксиманде. Его символом был полумесяц, и характер в соответствии с темпераментом склонялся к меланхолии. По мнению многих, этим объяснялись превалирующие в нем настроения печали и внутренней тревоги. Хотя сам он это отрицал. «Меланхолический характер часто воспринимают неправильно», — говорил он. «Вы мыслите слишком буквально. На самом деле это сродни осени. Дух пассивного изменения, ускоритель смерти, начало всех концов и начал. Осень очищает мир, чтобы на его месте мог возникнуть новый. Это и моя цель». «Я не грущу». Разумеется, после того, как Хорусу восстановили лицо, оно всегда казалось рассерженным. На пути у них лежал Двелл, требовавший просвещения. Его обитатели уже были знакомы со старыми верованиями. Тени долгой ночи были изгнаны с их земель, и к моменту исправления, случившемуся 32 года назад, Они стали вполне покладистыми. Твельцы снарядили в армии крестового похода 80 отличных и верных полков. Тем не менее, еще были свежи воспоминания об Истване, и слухи о позоре стремительно разлетались повсюду. По секторам Момет, Инстар и Окуэт прокатилась волна яростных сражений. Их зачинщиком был командир Железных Рук, Лишенный плоти военачальник клана Соргал по имени Шадрак Медузон. Именно он повел верноподданных Императора против приближающегося флота 63-й экспедиции Воителя. Медузон со своими войсками не успел на помощь своему железнорукому повелителю Наистван-5. В его сердце из сложного сплава клокотали ярости расчетливая месть. Он собрал 58 полных батальонов имперской армии, воинство с пустотных ульев Момеда, а также флотилию осадных громадин скитальцев Снахан Инстар, остатки Саламандр, некоторые кланы Механикум и рейдерские соединения Белых Шрамов, примкнувших к нему вместо того, чтобы возвращаться на фронт Чондекса. Двелл с его укрепленными городами, орбитальными батареями, флотскими училищами и восьмью миллионами отлично сражающихся мужчин должен был стать краеугольным камнем линии Медузона. Всякий понимал, что старейшины Двелла никогда не выступят против трона. Первоочередной очередной задачей было просветить их, пока они не встали под знамена непримиримого сына Медузы. Своим именем Аксимант был обязан внешности, хотя в 16 Легионе он был не единственным воином, схожим лицом с примархом. Избирательная генетика обеспечила такое сходство многим, в том числе первому капитану. Они были истинными сынами среди всех сынов. Но Оксимант походил на него больше остальных. И не только лицом, в манерах тоже было что-то общее. Он звался Хорусом, обычное имя для Хтани, ставшее популярным благодаря примарху. В конце концов, все они были сынами Хоруса. Маленький Хорус Оксимант, так его называли одновременно ласково и насмешливо. Но он вовсе не был маленьким. Капитан Пятой, один из четырех членов Марниваля. «Здешний капитан в другой компании был бы почти примархом», сказала Баддон, имея в виду Аксиманда. После реплантации остался шрам, который изменил расположение мышц. Из-за него выражение лица стало совсем иным, но каким-то образом этот изъян усиливал, а не уменьшал сходство с Хорусом. Сталь, откованная на медузе, была острой. Ему снился сон, о котором он никогда никому не рассказывал. Первый капитан Абаддон объявил, что сны являются слабостью, от которой адепту со старта следует избавляться. Незнающие сновидения лунные волки, несомненно, были самыми совершенными из всех. Но времена изменились, и лунные волки стали сынами Хоруса. Родство обернулось злом. Все отец человечества стал врагом. А маленький хорус Аксимант после Иствана начал видеть сны. Сон повторялся и во всех деталях копировал случившееся с ним наяву, но в нем всегда присутствовал кто-то еще. Этот кто-то приходил незваным, всегда оставаясь вне поля зрения. Среди далеких теней в другой комнате. Капитан не видел его лица, но знал, что он тут. Оксимант чувствовал на себе его взгляд и слышал дыхание. Сначала маленький Хорус боялся снов. Боялся засыпать и того, что скажет Абаддон, если узнает. Боялся безликого чужака, наблюдавшего за ним во сне. Но он не страшился перемен. Изменчивость была частью его характера. «Меланхолический нрав переменчив», — говорил он. «Он подобен осени, а это время года стремится к изменениям, ускоряет приход смерти и начало всех концов и начал». Осень очищает мир, готовый к обновлению. Это и моя цель, и я не боюсь. Все же, после того, как лицо восстановили, он перестал быть похожим на самого себя. Еще одним новшеством, на которое пришлось пойти после Иствана, стало упразднение Марниваля. Изменение названия 16-го смена цвета доспехов,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 Абаддон кивнул, соглашаясь с разумностью сказанного. «Фольк Кибре!» — предложил он. Хм. Оксимант снова улыбнулся. Отъявленный головорез Кибра был истинным сыном, но и капитаном юстарианцев, а следовательно, заместителем Абаддона. Слишком много власти в одних руках. «Кибре — отличный парень!» — начал он. «Кэл Акадон!» -э — сказал Абаддон, не дав Аксиманду закончить фразу. Экадон капитан отделения катуланских налетчиков. «Еще один из роты Абадона!» Аксимант засомневался, верно ли первый капитан понимает концепцию баланса. «Теперь ты предлагай!» — сказал капитан. Тибальтмар, «Хм... Другой?» Хороший человек, но у него нет вкуса к такой работе. Он до сих пор не вышел из теней моя. Кибр, отлично! И Рот! Продолжала Ксимант. У него забот по горло, он принимает тринадцатую после смерти Сидира, ответил Абадон. Он бы подошел. Верно, но у него есть новые обязанности. но Ноктуа предложил Аксимант. Первый капитан помедлил. «Из 25 повязанных с войной?» «Да». «Он всего лишь командир отделения». Аксимант пожал плечами. Он взял с приставного столика серебряный кубок и отхлебнул из него.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 Он подавал большие надежды. Молод, но Лид разглядел его лучшие качества. «Ты сам говорил, Сиракул стал бы первым капитаном, останься он в живых!» «Это можно сказать о многих!» — ответил Абаддон. «Нужно посоветоваться с Луперкалем и...» «Зачем?» — спросил Аксимант. Марниваль всегда был независимым органом, таким он и нравился Луперкалю. Абаддон нахмурился. «Пожалуй. Итак, Кибра и Ноктуа?» «Да». «Ты наладишь контакты с Ноктуа, если я попробую найти подход к Фальку?» «Договорились». «Поставь его рядом с собой на Велле», — сказал Абаддон. «Испытай еще раз для полной уверенности. Знаешь старую поговорку. Два раза отмерь, один раз отрежь». Мавзолейный двор считался одним из трех важнейших объектов, наряду с главным портом и городом Старейшин. Зона была расположена на высоком плато, возвышавшемся над Тиюном и морем Энны. В ее громадных каменных сооружениях покоились мертвецы Двелла, причем каждое предшествующее поколение подвергалось ритуальной кибернетизации, чтобы их коллективные мысли... Воспоминания и накопленные знания стали общедоступны, как книги в библиотеке. За мавзолейный двор отвечал Аксимант. Первая рота должна была возглавить атаку на город Старейшин. Литанану, действующему лорду, командующему армией, предстояло заняться портом. А возглавить удар должны были и Рот, и Тринадцатое. «Я буду разочарован, если мы лишимся такой ценности, как Мавзолейный двор», сказал магистр войны маленькому Хорусу. «Но если мы проиграем это сражение, я буду разочарован еще сильнее. Сожгите его, но только если не будет другого выхода». «Да, милорд», сказал Оксимант. «Оксимант!» Да, милорд? Мне кажется, ты меня не слушаешь. Прошу прощения, Луперкаль. Просто на миг... Что? Не послышалось дыхание, милорд. Магистр войны возрелся на него с некоторым изумлением. Мы все дышим, сказал он. Нет, я имею в виду... «Разве вы не слышите?» «Я слышу слабость», — сказал воитель. «Откуда эта неуверенность, Оксимант?» «Ты нервничаешь». «Милорд, кроме нас здесь есть еще кто-нибудь?» «Нет никого. Я точно знаю». Оксимант поднялся на ноги. «Тогда кто же это?» — спросил он. «Милорд, кто же тогда стоит вон там, по ту сторону огня?» «О, маленький Хорус», — сказал магистр войны. «В тебе начинает звучать голос безумия». И едва Ксеманд понял, что это так, он проснулся. Он собрал своих командиров отделений и еще раз просмотрел тактические данные. Вероятно, Аксимант был самым добросовестным из всех капитанов 16-го легиона. Не то, что, например, Таргост, которого всегда интересовали лишь самые общие сведения о задании, а подробности раздражали. Оксиманд любил знать все вплоть до мелочей. Он изучил сводки погоды, выучил названия и фазы всех 11 лун Двелла. Просмотрел составленные разведкой планы Мавзолейного двора и заставил стратегических архитекторов флота создать ее сенсорную модель, чтобы он смог побродить по ней. Он знал наизусть название частей противника. Теюнацкие срочники – высококлассные подразделения церемониального городского войска, задачей которого по традиции была охрана двора. Цепная вуаль. Элитные части, названные так благодаря ритуальной завесе вокруг тронов старейшин Двелла. По слухам, ими усилили оборону Мавзолейного Двора. Пока не было никаких подтверждений того, что Медузон или кто-нибудь из его представителей прибыл на Двелл. Если он и опередит 63-ю, то считалось маловероятным, что станет лично оборонять двор. Скорее, эту задачу поручат одному из его доверенных командиров, Быть может, Биону Хенрикасу или кому-нибудь из капитанов Белых Шрамов, вроде Хибухана или Кублана Беска. Будем надеяться на пятый! Сказал Лев Гашен, капитан 25-й роты, который должен был возглавить вторую волну наступления вслед за отрядом Максиманда. Они терпеть не могут находиться в глухой обороне и сойдут с ума от ожидания еще до начала нашей атаки, просто от сидения на одном месте. Не стоит недооценивать шрамов, сказал Грайль Ноктуа, сержант тактического отделения, повязанных с войной. Гашен посмотрел на дисплей стратегиума, взглянул на Ноктуа и встретился глазами с Аксимандом. «Значит, он получил право голоса», — заметил он. Когда объявили, что во время штурма Мавзолейного двора Ноктуа будет помощником Аксиманда, в высших эшелонах Легиона начался ропот. «Мне посоветовали распорядиться им как можно лучше, капитан», — сказал Ноктуа. В Ноктуа была некая сдержанность и замкнутость, кого-то ему напоминавшая. Внешне Граэль был истинным сыном, а вот характер имел необычный, меньше от высокомерного харизматика и больше от расчетливого интеллектуала. Характеризуя его, Оксимант говорил, что он скорее холодное оружие, нежели огнестрельное. Гошен ухмыльнулся. «Давай послушаем твои мудрые мысли, кто сказал он. Я имел честь служить рядом с подразделением Пятого Легиона семь лет тому назад, во время приведения к согласию с системой Тирады. Их боевое мастерство произвело на меня впечатление. Они напомнили мне волков. «Лонных волков!» — уточнил Гашен. «Волков Фенриса, сэр!» — ответил Ноктуа. «Ты уже упомянул двух врагов!» сказал Гашен. Ты хоть понимаешь, что не наши враги? Я понимаю, что оба смертельно опасны, ответил Нокто. Разве мы не должны в первую очередь принимать во внимание сильные стороны противника? Гашен колебался. Здесь терраса, а тут площадка, сказал он, возвращаясь к дисплею с изображением карты. Чтобы добраться до них, нам понадобится прикрытие с воздуха. Совещание продолжалось. Аксиманду почудилось на миг, что кто-то еще хотел высказаться. Некто, пришедший слишком поздно и теперь стоявший за спинами офицеров. Но там никого не было. Я слышал, что вы рассматриваете кандидатуры Кибра и Ноктуа. — сказал Магистр Войны. «Вы всегда все знаете», — ответил Аксимант. «Значит, нет Аргоста!» «У него есть другие обязанности», — сказал Аксимант. «И мы не хотим, чтобы он распылял свои силы». Магистр Войны кивнул. Он передвинул очередную вырезанную из кости фигуру настоящей между ними доске. Из всех его сынов Оксимант более других наслаждался хитроумностью и дисциплиной стратегических игр. В приемной было выставлено немало прекрасных наборов, в большинстве своем подарки военно или братьев-примархов. Здесь были Регицит, Чатранж, Чатуранга, Го, Хнефтофл, Ксадрес, Маханкала, Затрекион. Трудно назвать родной мир Примарха, не породивший новую военную игру, оттачивающую разум. «Эзекиль был заторгоста, не так ли?» Спросил магистр войны, пока Аксимант изучал доску и обдумывал следующий ход. «Верно, сэр». «А когда ты отговаривал его от этого выбора, сказал ему истинную причину или причину, Придумал что-нибудь более приемлемое для него. Оксимант колебался. Он припомнил разговор с Абаддоном, когда решил не говорить, что торгост, капитан седьмой роты, не истинный сын. Он был из хтанийцев. Оксимант предпочел не упоминать об этом. «Я не с. попытался ответить Оксимант. «Не сказал ему», — перебил его примарх. И я не... понимал настоящих мотивов, которые двигали мною. Неохотно ответил Оксимант. Интересно, когда же ты их понял? Спросил магистр войны, откинувшись на спинку кресла. Ты, Эзекиль, Головорез и кто Все вы... как ты это называешь? Истинные сыны? Истинные сыны? Эхом отозвался Оксимант. «Ха-ха! Но в чём же причина?» Рассмеялся магистр войны. «В виде знакомого лица? Или есть лицо, которое тебе не хочется видеть?» Сухой холодный воздух со слабо уловимым запахом соли. Внизу, в рифтовой долине, блестит море Энны, словно стекло в кульверте. Вдоль его берега, словно прибивший морской мусор или цветастая галька, раскинулся огромный город Тион. По ту сторону вяло катящего волны моря, на другом краю гигантской долины, возносится высь угольно-черная в рассветном свете монолитная стена. В лиловых небесах сверкают звезды и луны. На севере виднеется слабый блеск восходящего солнца. На востоке переливается ложная заря порта, который горит еще с полуночи. Дело рук Иерода и Тринадцатой роты. При свете утренней зари, пришедшей на мавзолейная плата, строения двора были похожи на каменные ангары для огромных воздушных кораблей. Строгие прямоугольники отделаны желтым камнем, в первых лучах солнца, казавшимися золотыми. Местами их соединяли высокие колоннады и портики. Их колонны из золотого камня были величиной с древней секвои. Тротуары и стали, отполированы, будто зеркало. Сухой воздух наэлектроризован. Словно поблизости работали огромные электромагнитные установки. Хваленая цепная вуаль пока в мавзолейном дворе не показалась. Ее солдаты смогли ненадолго задержать продвижение баддона к городу Старейшин. Первый капитан кратко и недовольно сообщил об их стойком сопротивлении. Гашен во время наступления захватил бастион к западу от города. Его защитники тоже похвалялись что они из цепной вуали. Но Гошен был уверен, что это самые обычные солдаты, выдающие себя за элиту, чтобы казаться более страшными. Как бы там ни было, он перебил их всех. Те Тиюнацкие срочники в ослепительных серебристо-малиновых доспехах составляли костяк обороны. Воины были вооружены длинными силовыми мечами, энергетическими боевыми топорами и пиками, Скорострельными орудиями, акустическими минометами, плазменным оружием и лазерными винтовками Во время боя они использовали индивидуальные сегментированные силовые щиты И светопоглощающую завесу, скрывающую великолепие их ритуальных униформ Было ощущение, что каждый из них окутан клочком грозовой тучи Щиты оказались досадно эффективными и на определенном расстоянии отражали почти все выстрелы. Когда болтерные заряды легиона со Стартас пробивали их, в результате прямого попадания либо в местах сочленения сегментов, срочно взрывался изнутри и его разорванные останки оставались внутри щита, подобно тому, как если бы хлопушка взорвалась внутри сочного фрукта, помещенного в бутылку. Звуки таких разрывов были негромкими, приглушенными, словно кто-то хлопал по басовому барабану обернутому тканью. Это выводило из себя. Окопавшись вокруг вырисовывающихся вдали сооружений двора, срочники действительно сдерживали продвижение легиона Састартес. 16-му не удалось продвинуться ни на шаг. И все же они были людьми. Всего лишь людьми. Оксимант чувствовал в этом определенную несправедливость. Силовых щитов, безусловно, не самых лучших, какие он видел в жизни, но эффективных благодаря индивидуальной подгонке и портативности, оказалось достаточно, чтобы срочники смогли причинить неудобства сынам Хоруса. Это уже отклонение от нормы, вызванное обстоятельствами. Воины-люди. Насколько бы хороши они ни были, не могли противостоять трансчеловеческим бойцам. Оксиманду хотелось сокрушить их, стереть в порошок за безрассудную смелость, обрушить орбитальную бомбардировку, артобстрел или даже вызвать один из дивизионов сверхтяжелых бронемашин, словно гигантские крокодилы, греющиеся на солнышке неподалеку в ожидании его приказа начать истребление. Однако, любой из подобных действий уничтожит и двор. Срочников хранили сами здания, которые они обороняли. Оксиманду была дана свобода действий, но он искренне хотел доказать, что не нуждается в ней. Менее чем через 20 минут с момента высадки, атака на мавзолейный двор начала захлебываться. Сыны Хоруса и их армейские союзники потеряли темп. Наступление замедлилось, все их преимущества были сведены противникам на нет, благодаря грамотному размещению профессиональных солдат, в полной мере использующих свои боевые навыки. Ей Дурса, второй капитан роты Оксиманда, проклинал по воксу всех духов мщения и судьбы разом. Но Оксиманд понимал, что на самом деле Дурса проклинает его. К сачаре Сципион из металлунских налётчиков докладывал, что принял командование отделением. Его сержант, старина Гаспер Юнквист, был мёртв. В голосе Сцепиона звучал гнев. Он вызвал Апатикариев. «Запзоний из тактического отделения! Горе!» сообщал о двух погибших. Рядом слышалось чьё-то дыхание. Загнанный в укрытие после нескольких попаданий, Оксимант разглядывал небо над плата. Оно все еще было окрашено в чернильно-синие ночные тона, но один краешек уже светлел. В небе виднелись четыре луны Двелла, одна большая, а три другие чуть крупнее звезд. Из-за относительного расположения все они находились в разных фазах. Полная, убывающая полумесяц, растущая. Эта картина на мгновение смирила гнев Оксиманда. Что это было? Знак? Знамение? Вокс завибрировал. На дисплее визора появился значок канала Граэля Ноктуа. Забудьте про болтеры! Сказал Ноктуа. Крюнки! Вот как! Подойдите в Ответил сержант. Оксимант улыбнулся. Коренки! выкрикнул он, закрепил болтер на поясе и выхватил из ножен меч. Обоюдо острый, силовой, из хтониской вороненой стали. С гравировкой вдоль же лобка. Он называл его Скорбящий. На его левой руке уже висел боевой щит. Оксимант не стал дожидаться исполнения своего приказа. Он выскочил из укрытия, и в его щиток шлема и по ноже сразу ударили лазерные разряды. Пригнувшись и выставив перед собой меч, он в два огромных прыжка очутился на колоннаде. Впереди заметил первых срочников, спрятавшихся за свои щиты, притаившихся среди огромных колонн и ведущих по нему огонь. Он видел их лица. Бледные и изумленные. Трансчеловеческий ужас. Оксимант слышал о нем от итераторов. Офицеры регулярной армии тоже рассказывали о нем. Достаточно было одного вида адептуса Стартес. В доспехах выше и больше любого человека, подобных полубогам. Их единственное предназначение было очевидным. Адептус Астартес были созданы, чтобы сражаться и убивать всё то, что не погибло сразу. Если видишь его, знай быть беде. Одним своим появлением они вселяют страх. Но увидеть воина Астартеса в движении – вот это да! Ни одно человеческое существо не способно быть настолько стремительным, гибким, мощным. В особенности, будучи более двух метров ростом и неся на себе столько брони, что не поднять и четырем обычным мужчинам. Видеть Астартес одно, а наблюдать его в движении совсем другое. Психологи называли это трансчеловеческим ужасом. От него человек беспомощно застывал на месте, его разум цепенел, он полностью утрачивал над собой контроль. На тебя движется нечто гигантское и воинственное. Нечто гигантское и воинственное движется со скоростью атакующей змеи. И в этот момент ты начинаешь понимать, что среди людей действительно ходят боги. Что существуют такие силы и скорость, которых вовек не достичь простым смертным. Что пришел твой смертный час, но если повезет, ты еще успеешь напустить в штаны. Оксимант видел ошеломленные лица двойльцев, которых собирался потрошить и рубить на части. Он слышал, что за ним мчатся войны пятой роты, и испытывал счастье от того, что он сын Хоруса. Но Кто был прав. С пушками и болтерами они зря теряли время и силы. Щиты вполне могли сократить до минимума потери от огнестрельного оружия, выдержать удар клинка, штыка древкового оружия, сабли, даже силового меча. Но против силового меча в руке транс-человека они были бессильны. Щиты раскололись, затрещали и разорвались, зазвенев словно бьющееся стекло. После каждого удара, прежде чем испариться в воздух, на микросекунды взлетали острые осколки сегментов щитов, а вслед за ними и куски плоти. Сначала энергетический панцирь, а потом его содержимое. Кровь из зияющих ран под давлением била струями, заливая оксиманды и огромные колонны вокруг. После каждого удара меча в небо устремлялся кровавый фонтан, словно лопался мешок с кровью, расплескивая вокруг свое содержимое. Какими бы опытными солдатами ни были тьюнацкие срочники, Они позабыли весь свой опыт в тот миг, когда лучшие воины Империума вспомнили, что вполне могут сражаться по старинке. Клинок к клинку, твердость руки и фехтовальное мастерство ближнего боя. Меньше чем через пять минут после вдохновляющего броска Оксиманда пятая ворвалась во двор. Оксиманд находился в самой гуще боя вместе с еще тремя сынами. Зенонием из Горя, Гером Героддоном и Миром Аминдазой из штурмового отделения Титона. Они вбежали на величественную колоннаду через ворота, именуемые Аркой Ответов. Двельские срочники затаились в тени огромной арки, готовые защищать обращенный к солнцу вход в Восточный Мавзолейный зал. Воздух был исчерчен следами лазерных выстрелов, словно горизонтальными струями неонового дождя. В тени громадной арки энергетические разряды и трассирующие снаряды сияли особенно ярко. Пригнувшись и вскинув щиты, сыны вломились в линию обороны противника, прорвавшись сквозь кинжальный огонь и смели срочников одним ударом, словно нестройную толпу бунтовщиков. Двэльцы побежали, их щиты продолжали светиться, и они перекатывались и подпрыгивали внутри своих жестких световых панцирей. Давка, ощущение бегущей толпы, тысяч людей, спрессованных в единую массу. Тела под ногами, хватающие руки, оружие стреляющее в упор. Сцены вклинились еще глубже, щиты были их плугами и таранами, мечи косами и пиками. Срочники падали, выплескиваясь из-под своих распадающихся шипящих щитов потоками крови и клочьями мяса. Клинки пронзали всё новых людей и подбрасывали их в воздух. Тела кувыркались в воздухе и падали на головы их собратьям. Мертвецы продолжали стоять, им не позволяла упасть спрессованная толпа. По зеркальным тротуарам текли реки крови. Огромная кровавая лужа, вытекающая из-под ног дерущихся, расползалась по полированной стали, ширилась, становилась все глубже. Темно-красная на солнце, алая в тени, она растекалась у подножия колонн, и их цоколи становились островами в кровавом море. Вопли срочников либо заглушали их щиты и коконы, либо системы связи легионеров трансформировали их в металлические невнятные звуки. В основном Оксимант слышал лишь звуки ударов, которыми он кромсал, пронзал и рубил врагов. Скорбящий сделался красным по самую рукоять. Кровь дымилась, запекалась на его активированном силовом клинке. Кровь обогрела правую руку капитана по локоть, и струйками стекала с края наруча. Измятая верхняя кромка его щита была забрызгана кровью и мозгом. И он снова слышал дыхание. Мимо него промчался Зеноний, вскинув щит, разрубая торсы размашистыми горизонтальными ударами, рассекая тела надвое и разбивая щиты. Это был механический труд по уничтожению, более похожий на жатву, чем на бой. Он расчищал себе дорогу к мавзолейным залам. Словно работник в поле, обкашивал свой ряд справа налево, рубя с плеча. Для Аминдазы, сражавшегося слева от Аксиманда, все скорее походило на спорт. Его клинок был короче, и он забавлялся с подворачивавшимися под руку срочниками, пытаясь втянуть их в поединок и проверить, на что они способны. Он искал, с кем бы скрестить клинки. Никто не соглашался принять его вызов. Все были слишком заняты, пытаясь убраться с его дороги и уйти от его безжалостных ударов. Амендаза предпочитал рубящие удары сверху вниз, мощные и сокрушительные удары с плеча, от которых разрубленные надвое враги валились ему под ноги. Оксиман слышал, как он кричит врагам, призывая их сразиться. Он презирал и оскорблял их за попытку бежать и убивал людей без разбора. Смотрели они ему в лицо или показывали спину. Что до Оксиманда, то он, как и Геродон, предпочитал классический способ массового убийства. Щит на уровне глаз и используется как таран. Меч острием вперед на уровне груди пронзает и колет, словно поршень вылетая из-под кромки щита. Этот способ был безжалостен. Все равно, что увесистым ядром запустить в ряды оловянных солдатиков и смотреть, как оно их сбивает и расшвыривает. Атака была настолько яростной, что от сражавшихся к солнцу поднималась коричневатая дымка кровавых испарений. Зеноний добрался до входа в восточный зал и уложил дюжину срочников вокруг декоративного фонтана с бассейном в широком вестибюле, залитым солнечным светом. Остальные когорты роты Оксиманда шли за ним по пятам и были уже на колоннаде. Кровавое озеро разлилось так широко и стало таким глубоким, что тела на гладком отполированном полу плавали по нему из конца в конец, увлекаемые течением, будто ветки по разлившейся реке. Оксиманд вслед за Зенонием ворвался в вестибюль. Высота отвесных стен поражала, хотя само помещение было небольшим и квадратным, с фонтаном в центре. Причем без крыши, чтобы солнечный свет мог попадать внутрь и освещать мирное пространство. Полированный пол, прозрачную воду и чашу фонтана с высеченными на ней тюльпанами. Сейчас пол был забрызган кровью лужицами скапливающимися вокруг мертвых тел и изломанного оружия. Края бассейна все в кровавых отпечатках рук, умирающие люди хватались за них, пытаясь подняться. На стенах, покрытых искусной резьбой, струи крови оставили следы в виде высоких арок и опахал в форме конских хвостов или листьев папоротника. Некоторые из них достигали высоты 5-6 метров. Оксимант крадучись двинулся вперед. Место казалось совсем безмятежным. Шум боя, идущего снаружи, приглушенный стенами, напоминал рокот далекой бури. Зеноний шел впереди, останавливаясь, чтобы добить раненых срочников. На дальней стороне вестибюля появился Аминдаза на клинке которого шипела запекающаяся кровь. Он вошел через другую дверь. Два срочника и двора бросились к нему, а он развернулся поприветствовать их своим мечом. Оксимант снова услышал дыхание. Теперь оно было совсем близко ближе, чем когда-либо, даже ближе, чем стук крови в висках. Это дыхание и ощущение чужого присутствия последовало за ним и снов в дневную жизнь. Оно приближалось, пока не зазвучало прямо за его плечом. Теперь уже казалось, что звук доносится из его шлема, словно в нем было две головы. Оксимант на миг перестал дышать, чтобы проверить, не является ли это акустическим фокусом, эхом его собственного дыхания. Тишина. Он хотел уже начать дышать снова, когда дыхание возобновилось. Тихое, близкое, медленное и спокойное, словно ласковый шорох морских волн. «Что ты?» — спросил он. «Поставите!» — Прохрипел из вокса голоса Миндазы. «Уточните, сэр!» — отозвался Геродон. «Нет, нет!» — ответил Оксимант. «Продолжайте!» Глупо. Да чего же глупо было позволить этому взять верх? Заставить его говорить об этом вслух? Он просто разговаривал сам с собой, с порождением собственного разума, со своим страхом. Адептус Астартес не должны ведать ни страха, ни снов. Он знал, что такое страх, и знал, что страх этот будет с ним, пока он ясно не увидит лицо чужака. Маленький Хорус Аксимант ничего не боялся, кроме неведомого. Из коричневых теней на него кинулся срочник с копьем в руках. Фотонный наконечник оружия мерцал голубоватым огнем. Оксиманту вернулся, взмахнул щитом и сбил человека с ног. Удар расколол щит срочника и сломал тому руку. Человек завопил. Оксимант уже хотел было раздавить его ногой и покончить с этим, когда на него набросились еще двое. На этот раз он действовал проворнее, развернувшись, полоснул скорбящим в обратном направлении и срубил головки с древков копий, нацеленных на него. Пустые древки хрустнули и согнулись, уперевшись в его керамитовый доспех. Одного человека его меч разрубил надвое, вспоров щит и выпустив кишки из находящегося внутри тела. Другого Ксимант ударил ногой, печатав вместе с энергетическим коконом В стену вестибюля от удара треснул камень и в воздух полетели осколки шагнув вперед оксимант вогнал клинок человеку в грудь скорбящий пронзил силовой щит тело воина и стену за ним на мгновение срочник оказался пришпилен к стене будто насекомое к войлочной подкладке его щит замигал и погас Оксимант выдернул клинок, и мужчина сполз к его ногам. Дыхание было совсем рядом. Оксимант двинулся дальше, через высокую арку, в один из главных мавзолейных залов. Огромное помещение было залито желтым светом. Он словно очутился на небесах. Со всех сторон его окружали мертвецы Двелла. Тонкие, неподвижные, окутанные пеленами, заключенные в стеклянные капсулы, горизонтально расположенные внутри световых колонн. Множество тел, оправленных в свет и стекло, и гравиметрическую энергию, объединенных кибернетизацией. На полу лежал мёртвый Зэп Зенони из тактического отделения Гори. Его панцирь был вскрыт, словно раковина моллюска. Это зрелище должно было встревожить Оксиманда и заставить его насторожиться. Но дыхание звучало всё громче. Несмотря на свои трансчеловеческие инстинкты, он пытался посмотреть откуда оно доносится. Первый удар застал его врасплох. Противник напал сбоку. Лишь по счастливой случайности основную силу удара принял на себя щит. Вражеский меч разрубил его и задел руку Оксиманда. Капитан отпрянул, разгневанный и изумлённый. Разгневанный на себя за то, что отвлёкся. Изумлённый, невероятной силой нападавшего. Оксиманд мгновенно среагировал и закрылся мечом. Он стоял лицом к лицу с Легиона Састартес, лишённым плоти существом, чьи глянцево-чёрные доспехи были подсоединены к аугментическим системам и украшены ярко-белым знаком. Старший Капитан 10-го Легиона Железных Рук с Медузы. На мгновение Оксимант решил, что это сам Шадрак Медузон. Воин статью был похож на полководца. Я носил знаки клана Соргал. Но пометка на визоре дисплея обозначила противника как Биона Хенрикоса. Любимого лейтенанта Медузона. Длинный клинок его меча был из усиленной медузианской стали. Они закружились по кибернетическому залу, обмениваясь ударами словно танцоры. Хенрикос оказался опаснее всех срочников, убитых в этот день оксимандом вместе взятых. Медузианец был грозным бойцом, своей агментической силой он намного превосходил Аксиманда, от скорости его движений захватывало дух. На кратчайший и жуткий миг Аксиманду подумалось, уж не познал ли он трансчеловеческий ужас. Сражаясь, они очутились в центре зала, где наподобие храмового алтаря возвышался громадный биостазисный генератор позолоченный и расписанный изображениями ангелов. От него во все стороны расходились ряды заключенных в стекло тел, висящих одно над другим. Огромные статуи, полубоги в длинных одеяниях, ослепительно белых, как снег, почтительно преклонили колени перед центральным блоком. В странном освещении двора черные с серебром доспехи воина железных рук блестели, словно смазанные маслом. Его клинок был подобен полоске света. Оксиманд сумел обойти искусную защиту и рукоятью своего меча нанес скользящий удар по нагруднику Хенрикаса. Противник мгновенно выправился и, когда их мечи скрестились над головами, толкнул Оксиманда плечом. Маленький Хорус отлетел назад и врезался в ближайший ряд кибернаторов. Стеклянные оболочки разбились, осколки наполнили воздух и засверкали, как лепестки весенних цветов. Кибернационные капсулы натыкались друг на друга, трескались и разрушались. Некоторые выскальзывали из гравиметрических поддерживающих полей и падали, разбиваясь о полированный металл пола. Реле мощности закоротило. И сохшие тела разлетелись по воздуху, словно вязанка хвороста. Бион Хенрикос ринулся как Оксиманду, хрустя осколками стекла и хрупкими сухими костями. По пути он расшвыривал в стороны стеклянные капсулы, мешавшие ему идти. В воздухе разлился горьковатый запах смолы и ароматических консервантов. Оксимант пытался подняться. По разгромленной части мавзолейного зала, словно потревоженные синапсы, пробегали вспышки энергии, темной и недоброй. Разноцветные пятна вспыхивали и, кружась устремлялись к безмятежным золотистым слоям капсул в неповрежденной части помещения. Зал заполнился странными гармоничными звуками похожими на стенания тысячи голосов, переданными по вокс-связи плохого качества. Хенрикос был уже возле Оксиманда, скорбяще черкнул по глазам противника, разбив одну глазную линзу и прочертил глубокую борозду по его животу и бедру. Хенрикос ответил ударом, который, находясь Оксиманд чуть ближе, снес бы ему голову с плеч. Капитан оттеснил медузианского военачальника обратно на ковер избитого древнего стекла и мумифицированных останков. Следующим ударом он ранил Хенрикаса в бедро. Из раны начало сочиться нечто серебристое, похожее на жидкую ртуть. Хенрика сбил его с ног. Оксимант даже не понял, как это произошло, но от удара мозг подпрыгнул у него в черепе. А рот и нос заполнились кровью. Он упал ничком, оглушенный и беспомощный, и пытался нащупать выпавший из руки меч. Он поднял взгляд, удивляясь, отчего Хенрика с его не прикончил. Оказалось, что с противником сцепился Аминдаза из отделения Титона. Тот прорвался в зал, а за ним по пятам следовал Геродон, Оглушительная пальба у стен вестибюля говорила о том, что наступающие ворвались в главную часть зоны, а срочники отступают. По пути сюда Аминдаза был ранен и двигался медленнее обычного. Его появление и вмешательство спасли Оксиманда, но погубили самого Аминдазу. Хенрикас был куда более искусным фехтовальщиком. Не успел Оксиманд оглушенный и сплевывающий кровь подняться на ноги, Как Хенрикас нанес удар, рассекающий аминдазу от левого плеча до правого бедра. Половины его тела с грохотом упали на пол, залив все вокруг кровью. Теперь на Хенрикаса налетел Герадон, но воин железных рук отшвырнул его прочь. Герадон врезался в очередной ряд стеклянных контейнеров. Оксимант вонзил скорбящего в спину Хенрикаса с такой силой, что острие раскололо Аквилу на нагруднике Медузианца. Хенрикос рухнул на колено, а затем на живот. Оксимант прижал ногою ему спину и сорвал с него шлем. Побледневший Хенрикос лежал щекою на полу. На коже виднелись темно-красные пятна крови. «Благодарю небо за такую смерть, изменник!» Сказал Оксимант. «Смерти других будут не столь милосердными!» Хенрикос что-то пробулькал. «Что?» Переспросил Оксимант, прижав лезвие меча к шее полководца железных рук. «Ты не та добыча!» «На которую мы надеялись», — прошептал Хенрикас. «Добыча?» «Зная, что нам не победить, мы хотели причинить вам как можно больший вред. Ох. Мы понимали, что мавзолейный двор будет для него важнее всего». «Ах!» И надеялись, что он лично возглавит эту атаку. Так это была ловушка для Луперкаля? Горен вечным огнем! Оксимантра смеялся. Ну, твой господин, трусы предатель! Пробормотал Хенрикас. «Посылает всего лишь тебя». «Похоже, и меня здесь вполне хватило», — ответил Аксимант. «На что вы рассчитывали?» В горле у Хенрикоса забулькало. «Я спрашиваю, какую опасность может представлять один лишённый плоти воин?» Хенрикос не ответил. Жизнь покинула его. Аксимант поднялся и пнул труп ногой. Герадон был уже на ногах. Что он сказал? спросил воин. Вздор! ответил Оксиманд. Просто вздор! Он был в отчении. Предполагалось, что это ловушка, продолжал Герадон. Так почему он был один? Дыхание послышалось снова. Оксимант медленно обернулся и понял, что это фоновый шум мавзолейного зала, медленный и размеренный шелест кибернетической системы, пульс покоющихся мертвецов. Он чувствовал себя дураком, когда операция закончится, он займется медитацией, освободит свой разум от накопившихся страхов и снов, очистит мысли и изгонит слабость. Он должен быть хладнокровным оружием, чтобы служить магистру войны. Он позволил себе расслабиться. Однако пришла пора укрепить дух и больше соответствовать образу Луперкаля. Оксимант включил Вокс и проверил обстановку. Большая часть двора находилась в руках 16-го легиона. Грайль Ноктуа доложил, что западный зал и его окрестности очищены от противника. Оксиманд приказал отделением двигаться к нему, в восточный зал, и перекрыть все подступы. Он оглядел кибернетическую систему вокруг. Конечно, она пострадала, но не слишком сильно. Само устройство осталось почти неповрежденным. И если немного надавить на техноадептов Двела, они быстро здесь все отремонтируют. Громадные статуи, закутанных в длины одеяния полубогов, Яркие, как снег, почтительно преклонявшие колени вокруг гигантского центрального биостазисного генератора, исчезли. «ПОСТОЙ» — начал было Оксимант. Ликвидационная группа белых шрамов обрушилась на них. Пятеро убийц с Пятого Легиона сбросили белые одежды, надетые для маскировки.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 Слова Грайля Ноктуа оказались пророческими. Первый уже налетел на него. Хибухан. Оксимант определил это по значкам, свидетельствовавшим о его ранге и ротной принадлежности. Он использовал тактику Буркучи или обезглавливания. Слово пошло из чагарисанского искусства охоты с орлами, большими аквилухами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 Теперь доспех белого шрама был красным не только от лака. Оксимант потянулся за Болтером. В мавзолейном дворе шла перестрелка. Отовсюду из укрытий выскакивали белые шрамы и мятежники из железных рук. Подразделения роты Оксиманта сошли с ними лицом к лицу. Сам Оксимант продолжал сражаться с несколькими противниками и сумел уничтожить еще одного белого шрама.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 Шлем из усиленного керамита, похоже, не был преградой для медузианского оружия. Оксимант упал. Вдруг откуда-то появилось очень много крови. Что-то валялось перед ним на полу из полированной стали. Это был визор и дыхательный аппарат его собственного шлема. Вся его передняя часть. Она была отрублена, срезана начисто, будто промышленным резаком.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 Хибухану не дали возможности завершить дело. Большую часть верных Императору Космодесантников оттеснили под удар Льва Гашена и его Терминаторов. Хибухан бежал, собственноручно уложив 12 человек из роты Оксиманда и тем самым заслужил место в его черном списке. Маленькому Хорусу отковали новый шлем со знаком полумесяца над правым глазом. Оружейники уже трудились вовсю, гравируя знаки Марниваля на шлемах Грайля Ноктуа и Фалька Кибре. Когда Оксиманду показали остатки его прежнего шлема, оказалось, что клинок разрубил его полумесяц надвое. Будь он человеком склонным к суевериям и верящим в предзнаменование, увидел бы в этом дурной знак но он не боялся перемен на самом деле он даже не был человеком под ножом хирурга в стазисной дреме он в последний раз увидел сон загадка безликого незнакомца полностью прояснилась оксимант немного боялся что лицо чужака кажется его собственным или похожим на него и тогда ему может потребоваться длительная психологическая помощь. Но всё оказалось не так. Пока восстанавливали его собственное лицо, ему снилось лицо другого — Гарвиля Локена. Проснувшись, Оксимант испытывал счастье и облегчение, ведь нельзя бояться мёртвых, а Локен был мёртв, и это невозможно изменить. Не то чтобы он боялся перемен.